«Салон Карамзины». Некоторые исследователи творчества Пушкина считают, что его юношеская легия 1816 года посвящена Екатерине Андреевне Карамзиной. «Счастлив, кто в страсти сам себе без ужаса признаться смеет, кого в неведомой судьбе надежда робкая лелеет. Печально младость улетит, Услышу старости угрозы, но я любовью позабыт, Моей любви забуду слезы. Карамзина видела слезы своего юного поклонника и навсегда запомнила их. Особое отношение к Екатерине Андреевне прошло через всю жизнь Пушкина. Она была второй женой известного писателя и историка Карамзина. Екатерина Андреевна была внебрачной дочерью Вяземского и Сиверс. Брак невозможно было оформить, так как у Елизаветы Карловны не было развода от первого мужа. Дочь, родившуюся 16 ноября 1780 года, нарекли Екатериной и дали ей фамилию Колыванова от старинного названия Ревеля, теперь Таллина, где она родилась. В дальнейшем судьба развела родителей Кати. Она воспитывалась в семье родной тетки своего отца, княгини Аболенской. В 1804 году, 24 лет, вышла замуж за Карамзина. Счастье надолго и прочно поселилось в их доме. Все, знавшие Екатерину Андреевну молодой, отмечали ее ум, образованность, необычайно деликатную манеру обращения с людьми, сердечность к родным и друзьям и постоянную деятельность. Она обладала самыми высокими душевными качествами и все силы своей души посвятила мужу, патчерице Софье и пятерым своим детям. Такой увидел ее юный Пушкин, тогда ей было 36 лет. По мнению современников, в молодости она была необыкновенно красива. Свидетельства записок Вигеля подтверждают это мнение. Если бы в голове язычника Фидиаса, Фидия, могла блеснуть христианская мысль, и он захотел бы изваять Мадонну, то, конечно, дал бы ей черты Карамзиной в молодости. И далее он приводит для ее характеристики слова по Жаке Рубина о графине Альмавива из комедии Бомарше «Женитьба Фигаро». Ах, как она благородна и прекрасна! Но и как она величественна! Все отмечали ее величественную осанку и манеру держаться с большим достоинством. С 1809 по 1812 год Карамзины живут в Москве но подружившись с любимой сестрой Александра I, великой княжной Екатериной Павловной, часто ездят в Тверь. Эти встречи помогли общению Карамзиных с русским придворным обществом, что существенно повлияло на интерес к русской истории, который очень серьезно занимался Николай Михайлович, готовя к печати уже несколько томов истории государства российского. Война с Наполеоном пока что в союзных войсках Австрии и Пруссии убежденность, что европейский тиран нападет на Россию, подогревали патриотические чувства. Центром выражения этих чувств становилась резиденция Екатерины Павловны в Твери, где она поселилась, выйдя в 1809 году замуж за принца Альденбургского, ответив так на предложение руки и сердца со стороны Наполеона. Екатерина Павловна прямо-таки восторженно относилась к Екатерине Андреевне Карамзиной, считая, что она красивая и умна необыкновенно, но очень строга. 25 апреля 1811 года она пишет Карамзину. «Не смею высказать Екатерине Андреевне всего того, что я о ней думаю. Обнимая ее от всего сердца, предоставляю ей самой об этом догадаться». «Верьте истинному моему уважению». И вот эта нетерпеливая, любезнейшая женщина на свете, как писал о ней Карамзин Дмитриеву, во что бы то ни стало, захотела иметь у себя портрет своей тезки, жены, чтимого ею историка. Она заказывает такой портрет приезжей знаменитости, Жану Анри Бенеру, работавшему в Петербурге по заказам царской семьи, 1817 году один из экземпляров портрета она хотела иметь у себя в штутгарте где жила авдоьев и выйдя в 1815 году второй раз замуж за принца вюртембергского рассматривая миниатюры бена в эрмитаже я нашла портрет датированный 1817 годом который можно считать изображением екатерины андреевны карамзиной лицо и шея античной статуи. На голове тюрбан, который она всегда носила, о чем неоднократно пишет Тынянов, так же, как и о том, что она имела пышный высокий бюст. А Тынянов, как известно, опирался всегда на высказывания современников. Еще одно немаловажное доказательство. На миниатюре она похожа на поэта Вяземского, своего сводного брата, и на свой портрет, пожилом возрасте. 14 марта 1818 года Карамзин пишет своему родственнику. Мы к вам писали и послали историю вместе с нашими портретами. Таким образом, мы можем теперь видеть Карамзину такой, какой видел ее Пушкин. Миниатюры Бенера хранятся в Эрмитаже. Николай Михайлович Карамзин очень ценил свою жену, не любил с нею разлучаться, а если все-таки изредка приходилось, писал ей подробные и очень доверительные письма. В одном из писем в Москву он остроумно описывает ей свою жизнь в столице в феврале 1816 года. «Муж твой сделался здесь героем. В одном маскарадном платье граф Румянцева и в башмаках ходил по холодным коридорам, Петерговского дворца. Два часа сидел в холодной комнате, чтобы смотреть фейерверк, и после, вышедши в поту из огромной залы, опять в холодные осени немало не простудился. Ты, милая, требуешь у меня журнала. И так знай, что в субботу обедал я у Полторацкого. Часть вечера был у брата Федора и добрых, любезных племянниц, которые от тебя без памяти. В двенадцатом часу ночи отправился на большой бал графини Лаваль, где начинали только съезжаться. В воскресенье обедал у Олениных. Они ко мне очень ласковые, хотя и новые знакомые. И дальше, описывая старых знакомых, никогда не забывал добавить. Они всегда говорят о тебе с любовью. Екатерина Андреевна как бы незримо присутствовала рядом с Карамзиным. Она всегда особо спрашивала мужа, кто с ним всех сердечнее, ласковее, и в этом открывала свое сердце и склонность ценить душевность человеческих отношений. Разлука с мужем была недолгой. 18 мая 1816 года вся семья выехала навсегда из Москвы в Петербург. Они тяжело на первых порах привыкали к Северной Пальмире. Карамзин жалел жену, которая, по его мнению, приносит жертву, оставаясь в столице. Двор не подходит ее характеру и складу ума. Император Александр I считал иначе и часто открывал бал с супругой историков Полонези. Она соответствовала величию дворцовой обстановки. Но дома все было скромнее, и время проходило в трудах. Карамзин писал историю государства российского, а Екатерина Андреевна правила корректуру и считывала привозимые из типографии экземпляры. Она была не только доброй и милой женой, но и другом, помощником своего мужа. Сбылись слова Карамзина из одного его письма. «Я смею еще надеяться на счастье». Моя первая жена, Елизавета Ивановна Протасова, меня обожала. Вторая же, Екатерина Андреевна Колыванова, выказывает мне более дружбы. Для меня этого достаточно.